И вот теперь она не знала даже, где живет Софья Лазаревна. Да что там, где живет? Она даже фамилии ее не знала. Лазарь лишь однажды предложил ей познакомиться с его мамой. Глаша отказалась так резко, что больше он об этом не заговаривал. Не заговаривал, значит, это не было ему нужно. Так она думала тогда. Что думать об этом теперь, она не знала. По счастью, оказалось, что память ее устроена странным образом. Как Глаша не отметала от себя все, что касалось его семьи, Вымести из памяти то, что в нее все же запало, ей не удалось. Это выяснилось только сейчас, когда ее уже охватила была растерянность. И мама его, Софья Лазаревна, говорят, женщина порядочная, учительница в семнадцатой школе работает, вдруг всплыла в ее памяти. Мама сообщила ей это ровно 13 лет назад, в тот день, когда Глаша вернулась в Обсков после университета. Почему это запомнилось, и запомнилось вот так дословно, загадка. Но разгадывать ее сейчас было некогда. В семнадцатой школе шли уроки. Глаша еле уговорила охранника ее пустить. — Софья Лазаревна? — переспросила директриса. — Левитина, которая язык литературы преподавала? — Да, да. Глаша закивала, как китайский болванчик, нетерпение вытряхивало из нее душу. — Так ведь она, во-первых, давно на пенсию вышла, а во-вторых, умерла, — невозмутимо сказала директриса. Умерла? Самое удивительное, что она тоже узнала Глашу. Лицо у нее переменилось. Это в самом деле было удивительно. Если Глаша могла ее видеть, хотя и не воочию, но неоднократно, по телевизору, на всевозможных фотографиях, то, наоборот, быть не могло. Елена Алексеевна Коновницына не могла видеть любовницу своего мужа. Хотя Глашу ведь тоже фотографировали с Лазарем любопытные папарацци местного разлива. Может, эти фотографии публиковались, просто сама она об этом не знала, и все по той же причине, потому что не хотела знать? Наверное, так. Да какая теперь разница? Что вам здесь нужно? Глядя Глаша в глаза, спросила Кановницына. Елена Алексеевна, я хотела только узнать, где сейчас Лазарь Ермолаевич. А почему вы спрашиваете об этом меня? Равнодушным тоном произнесла та. Глаша ожидала какого угодно вопроса. Почему она считает, что ей обязана отвечать, например? Но если исключить понятные им обеим оговорки, то выяснять у законной супруги Коновницына, где он находится, было бы вполне естественно. Поэтому Глаша расценила встречный вопрос, как насмешку, может быть вполне объяснимую. Как бы там ни было, ее интересовал сейчас только ответ. — Скажите мне, пожалуйста, его адрес, и я больше не стану вас беспокоить, — сказала она. — Это что, шантаж? — усмехнулась Коновницына. Если так, то неудачный. Никакого беспокойства вы мне не причиняете. Я вас в упор не вижу. И вообще я уезжаю. «Куда — Куда? — машинально спросила Глаша. «Зачем — Зачем спросила? Нисколько ее это не интересовало. — В Штаты, — ответила Кановницына. В ее голосе послышалось торжество, которое тут же объяснилось. — Вы, видимо, уверены, что любовь к вам сделала его полным идиотом? Но нет, семью свою, хоть и бывшую, он обеспечил. — Почему бывшую? — спросила Глаша. — Вы от него уходите, уезжаете? Вот сейчас? Это показалось ей таким странным, таким диким, что она растерялась. От растерянности ее слова прозвучали так, словно она уговаривает госпожу коновницыну не бросать мужа. — Ты что, издеваешься? — воскликнула та. Невозмутимость слетела с нее, как легкий снег с гладкого льда, и так же, как снег, растаяла язвительная вежливость. — Развелись, значит, бывшая. И нечего тут невинными глазками лупать, стерва ненасытная. Где он? Дайте адрес. С ненавистью передразнила она. Пришла вынюхать? Нельзя ли еще чем поживиться? Так и скажи. А ничем ты больше тут не разживешься. Убирайся, пока охрана не вышвырнула. Продан дом, поняла? Продан. И тебе с этого не обломится. Ярость охватила ее пожаром мгновенно, всю, от пяток до макушки, исказила прекрасные гармоничные черты. Глаша ничего не понимала. То есть ненависть к ней, его жены, была, конечно, понятна. Но при чем здесь развод, поживо? Почему семья бывшая? Елена Алексеевна, я ничего не понимаю. Она сама расслышала, что ее голос звучит почти жалобно. Это было стыдно, но наплевать. Кто с кем развелся? А никто и ни с кем, бросила Коновницына. Не твое собачье дело, поняла? Убирайся ко всем чертям, пока не выпнули. И не утруждаясь больше объяснениями, она развернулась на месте так, что взвизгнул под ее каблуками паркет, не вышла из комнаты, исчезла в глубине дома. Она совсем не постарела, — не в попад подумала Глаша. Но раздумывать об ослепительной красоте госпожи Коновницыной, стоя посреди особняка, из которого ей велели выметаться ко всем чертям, было глупо.